Глава вторая Очнулась от того, что меня трясло. Открыла глаза и попыталась сесть. Всё тело болело и ломило. Солнце было в зените, а значит, мы тут пролежали не меньше десяти часов. Демоны. Мокрая одежда заставляла меня содрогаться ещё сильнее от каждого движения. Рядом лежал мужчина в чёрном плаще. Девушки. Я потянулась и трясущимися пальцами стянула с него капюшон, попыталась нащупать пульс на шее, но ничего не вышло. Неужели умер? Наклонилась ближе, разглядывая лицо. Красивое, кстати. Даже шрам, тянущийся от уголка губ почти до виска, его совсем не портил. Наклонилась ещё ниже и тут заметила, что один волосок, прилипший к его губам, шевелится. Секунда, и ещё пошевелился. Затаила дыхание, чтобы исключить возможность ошибки. Он дышит. Надо срочно что-то делать. Со стоном поднялась на четвереньки и огляделась. Перед нами прямо по краю песчаной косы рос густой лес. Покачиваясь, встала на ноги и схватила за его ледяную руку. До кромки леса было примерно 15 шагов, но на то, чтобы дотащить туда высокородного Мне понадобилось несколько часов. Там на самом краю я ладонями расчистила в песке место под будущий очаг. Натаскала туда веточек и даже большую толстую ветку. Теперь надо было найти сухой травы или хоть немного мха. Той капли магии, что я сейчас смогла обнаружить в себе, хватит лишь на одну, максимум две искры. Пока тащила незнакомцы и собирала хворост, я немного согрелась. Перед этим ещё успела раздется. снять с себя бельё и разложить его на песке. Есть шанс, что до захода светила оно высохнет. Незнакомец за целый день так и не пришёл в сознание, лежал без движения, а я аккуратно проверяла его дыхание. Капля за каплей он терял кровь и умирал. Почему-то самым страшным для меня сейчас казалось не то, что я останусь одна в лесу, а именно то, что он умрёт. Эта мысль не давала мне покоя. почему я переживала за человека, лишившего меня всего в один момент, не знаю. Наконец, решив, что больше ждать нельзя, я устроилась у очага, собрала все крохи магии, что накопились почти за целый день, сосредоточилась и пустила искру в центр очага. Тотчас же пламя вспыхнуло в его сердце, и я разрыдалась от радости. Примерно полчаса спустя я, раздевшись догола, накинула на себя короткие пантолончики и майку, что успели такие высохнуть, и уложив перед очагом толстым слоем ветки пушистой, но при этом довольно колючей ели, затащила на этот настил высокородного. Чёрт, он был совершенно ледяной, а его бельё мокрое и как и вся одежда, пропитанная кровью. Судорожно вздохнула, взялась за край белья и изожмурившись, всё стянула. Бегом рванула к воде. Постаралась с песком отстирать вещи от крови, прополоскала в ледяном потоке и уже немного успокоившись, вернулась. Не глядя на голову незнакомца, развесила его вещи на воткнутых вокруг очага ветках. Наконец, настал момент истины. Сильно-сильно зажмурилась и сделала шаг к настилу. Опустилась на колени и наклонилась над его спиной. За это время от жара огня Его кожа чуть нагрелась и порозовела. Края ран вокруг серебристых шипов воспалились и опухли. Около десяти толстых, почти с мизинец толщиной игл, торчало из его спины. Ещё четыре из правого плеча и два из левого. Приготовив веточку и опустив один её конец в огонь, я устроилась поудобнее и рванула первый шип, стараясь сделать это максимально быстро и резко. Знала, что сейчас из открытой раны польётся кровь. Но, к моему удивлению, сначала из неё вытекла какая-то тошнотворно-зелёная гадость. Я в шоке уставилась на открытую и воспалённую ранку. Спустя несколько секунд, когда жидкость изменила цвет на красный, я выдернула из костра ветку и её горящим концом прижгала рану. Мужчина с жутким рыком подскочил на настиле и тут же рухнул обратно часто часто задышав я вся сжалась инстинктивно выставив вперёд дымящуюся ветку как и вдорок не знакомец прошептал дальше дрожа от нервного напряжения и снова опустив ветку в огонь я продолжила вытаскивать из него ядовитые шипы каждый раз когда я была вынуждена прижигать новую рану он кричал потом снова впадал в беспоامتство на последних семи или шести шипах Мужчина больше не издал ни звука, лишь дёргаясь всем телом. Закончив жуткую экзекуцию, я наконец смогла смотреть его спину. На удивление, ожоги выглядели лучше, чем воспалённые раны с только что удалёнными шипами. Я поднялась на ноги, чуть шатаясь, подошла к одежде. Всё, кроме плаща, было ещё сырым, поэтому, сдёрнув его с ветки, притащила к настилу и укрыла мужчину. оставив открытыми только плечи